— Глава без номера. — Нашли что-нибудь? — спросил священник. — Нет, — устало ответил эксперт, осторожно ступая по большим комьям глины. — Странно, — сказал священник. — Копаем теперь в двух местах, отступив немного в сторону. — Где-нибудь здесь должны найти. К ним подошел генерал. Сапоги у него были вымазаны красной глиной, и он с трудом вытаскивал их из грязи. «Ну что?» — спросил он. «Пока ничего», — ответил эксперт. «Никак не можем найти». «Придется, видно, бросить поиски», — сказал генерал. «В каком он был звании?» «Лейтенант». «Кто знает, куда он мог уползти раненый». Редкие капли дождя падали на красную глину. Небо у горизонта словно было завешено багровым занавесом. На землю падали красные тревожные отсветы. «Нашли!» — вдруг закричал один из рабочих. Эксперт отправился обратно к яме, вступая осторожно, чтобы не подскользнуться. Священник последовал за ним. Вернулся он расстроенный. «Зря старались!» — устало проговорил он. «Это не из наших». «А кто он?» — спросил генерал. «Эксперт говорит, что, скорее всего, английский летчик». «Что будем делать?» — спросил рабочий. «Поехали», — сказал генерал. «Больше нам здесь нечего делать». «А куда девать англичанина?» — спросил рабочий. «Закопайте снова», — сказал священник. «Ничего не поделаешь». «Не наше дело с ним возиться», — сказал генерал. «Нужно закопать его обратно». Потеряли день. Совершенно впустую. Глава без номера. Жили-были генерал и священник И отправились они однажды за удачей. Нет, не за удачей они отправились. Они отправились собирать кости солдат, убитых во время большой войны. Шли они, шли по высоким горам и бескрайним равнинам. И все искали и собирали эти кости. Место было унылое, мрачное, не переставая дули ветры или лили дожди, но они не свернули со своего пути. Собрали они, сколько собрали, и вернулись, чтобы пересчитать собранных. Вышло, что многих еще не хватает. Тогда обули они сапоги, надели плащи и снова отправились в путь. Шли они, шли по высоким горам и бескрайним равнинам. Погода была плохая, ненастная. Устали они, просто всю душу вымотала у них эта работа. Ни ветер, ни дождь не говорили им, где лежат те солдаты, которых они ищут. Собрали они, сколько собрали, и снова вернулись, чтобы пересчитать собранных. Пересчитали, и вышло, что многих они еще не нашли. Тогда усталые, измученные, опять отправились они в дорогу, в долгую дорогу. Шли они, шли, и не было этой дороги конца. Была зима, шел снег, и медведь, и тогда вышел им навстречу медведь. Эту сказку генерал повторял про себя почти каждый вечер, собирался рассказать ее, вернувшись одной из своих племянниц. Его маленькая племянница, прослушав сказку, обычно спрашивала, и медведь...